Глава 17. Ореться. Открыв глаза, Кронпринц никак не мог понять, что случилось. Ощущения, которые он сейчас испытывал, были для него совершенно новые. Сила бурлила, ему хотелось вскочить и отправиться на тренировку, или еще куда-то. Это было несравнимо с искусственным наполнением резерва, например, через источник родника Царевна-Лебедь на далекой земле. Последнюю больше напоминало действия обезболивающих при жаре, Вроде и можешь работать, но состояние мутное. Здесь же совсем другое. Сознание крутились обрывки сна и воспоминания о том, как они с Аурикой любили друг друга здесь, на его постели. А потом он, кажется, уснул. Он уснул. Бездна меня поглоти, я спал, крепко, без кошмаров. И все то время, пока был в мире грез, я смотрел сны про Аурику, размышлял Ореца. И видел один и тот же сон. Изгибы и тонкие линии ее тела, контраст цветов, игра в форм груди его голубоглазой девочки. А еще осознание. Он хотел во всех смыслах только ее, его Рику. В который раз Кронпринц взглянул на кровать, но рядом никого не было. А точно ли я сейчас уже не сплю? Он сжал кулаки, позволяя чуть отросшим когтям отрезляющих впиться в кожу. Не сон. А куда тогда ушла моя голубоглазка? Я же ей такого с бессильной злости наговорил. Ему захотелось схватиться за голову и взвыть. Скачив, Ареса заметался по комнате, отыскивая раскиданную по разным углам одежду. Он напрочь не помнил, как вчера раздевался, и, кажется, был конкретно не в себе, желая немедленного повторения этой ночи. Только для начала ему нужно найти голубоглазку и извиниться за то, что успел ей наговорить. Ведь он был страшно зол, что она скрывала тот факт, что попала на отбор в качестве замены Десарли. Как она могла ему не доверять? Они же столько времени провели вместе на земле. У девушки была возможность узнать его и понять, что он точно никому не позволит ее обижать. Стоп, я снова раздражен. Хватит разговаривать с Аурикой в возбудораженном состоянии. Поговорил уже. Подумать только, я сказал, что вижу ее лишь в роли любовницы. Неужели я правда такое сказал? Мужчина остановился и запустил руки в волосы, взъерошив их еще больше. Немного придя в себя и подумав, принц решил сначала посоветоваться с братом. Вот уж кто точно должен был знать о женщинах все. Сколько их перебывало в его постели? Море? Океан? Не тратя времени, сосредоточился и открыл портал к тому месту, где сейчас был крестьян. Брат обнаружился в своей любимой ресторации и только-только приступил к обеду. При виде обилия блюд, выставленных на столе, Арец внезапно понял – что готов съесть их все вместе с тарелками и мисками. Не церемонис он упал в свободное кресло и принялся за еду. «Э, я вообще-то это только для себя заказывал», ухмыльнулся Крис, а потом серьезно добавил. «Ар, тебя что, голодным в глубоком подвале держали несколько дней?» Положив в рот кусочек жареного сочного мяса какой-то неизвестной ему птицы в соусе из мёда с элем и с упоением его проживав, игнорируя издевку, Ареца спросил. Крис, вот что бы ты сделал, если бы, поддавшись внезапному порыву, наговорил кучу гадости той, кого хотел бы обидеть в последнюю очередь. Брат взял стакан с водой и ловко провел пальцами по его краю. Да, привычка чертить руны еще и не такому научит. Просто подари Аурике бриллиантовое колье. Поверь, это всегда работает. Ну, а чтобы тебя отпустило, переспи с ней пару раз и все. Чувство вины вместе с другими лишними чувствами, как рукой снимет. Крис поболтыхал напиток задумчиво глядя, как лед в нем бьется о стеклянные стенки. «У тебя было мало женщин, вот ты и запарился так. Зря, кстати. За возвращение твоего интереса к жизни и женщинам, Ар...» Он отцелютовал ореться бокалом и стал пить, делая большие глотки. «Крис, меня не интересуют другие женщины. Я нашел свою единственную. Ради аурики, я хочу отказаться от наследования трона в твою пользу». Кристиан поперхнулся и разбрызгал воду самым нелепым образом. Брату даже пришлось постучать бедолагу по спине. Так сильно он закашлялся. «Э, нет, ты мне это брось, Ар. Скажи, пожалуйста, что ты пошутил?» Мужчина медленно покачал головой. «Да ладно, не пари горячку. Ну, понравилась девочка снизов, низов. Чем бездна не шутит? Ну, затащи ее в постель и сделай все, что там тебе приспичило. Поверь, ни одна баба не стоит того...» Чтобы отказываться ради нее от целого королевства. Крис жестом подозвал официанта и попросил принести две кружки темного нефильтрованного эля. Когда заказ был моментально исполнен, он пододвинул одну кружку к кронпринцу и резко сказал: «А теперь поговорим серьезно. Мне тоже есть что тебе рассказать».